Глава 18. На порог шагнула карга в чёрном как уголь трепье. Седые волосы свисают до земли. Платок повязан небрежно и затянут сзади. На ногах огромные, словно кандалы, башмаки. На лице, похожем на перележавшее яблоко, громоздится крючковатый нос. Острый кончик загнут вниз. Из-под изогнутых бровей зло смотрят ясные травяные глаза. Карга проползла тяжёлым взглядом по гвардейцам. Мурашки на коже превратились в огромных жуков и перепуганно бегают в поисках укрытия. Она открыла морщинистый рот. Раздался громкий скрипучий голос, от которого кровь заледенела. Какого лешего тут делается? Командир первый пришёл в себя, одёрнул доспехи, соломенная шевелюра колыхнулась от ветра. Иди-ка ты, старая, в свою хибару и не высовывайся, сказал он пренебрежительно. Тогда не тронем. Каргаз кривила правый глаз и причмокнула губами. И кто эйн-то мы? спросила она недовольно. Страш меж земь я всё ещё стоял с открытым ртом, когда старуха заговорила. Челюсть со звуком захлопнулась. Он шагнул к командиру и прошептал, запинаясь: "Нехорошо это, ми лорд. Нехорошо. Плохой знак". изба была пустая. Командир отмахнулся от Эльфа как от назойливой мухи и проговорил всё больше раздражаясь. Мы, значит, карательный отряд Эолума, и я командир этого войска. Он гордо выпятил грудь. Карга покосилась на нас зелёным глазом, оценивающий взгляд прополз сверху вниз и обратно. Затем снова посмотрела на командира и упёрлась рукой в поясницу. "Это, значит, вы тут часто и тя у меня по двору?" спросила она. Командир несходительно закатил глаза и скривил нос. На лице отразилось что-то среднее между презрением и жалостью. Затем вытер двумя пальцами уголки губ и пожал плечами. "Ну, шастым, и что?" старуха хлопнула в ладоши и захихикала старческим голосом. «Хе -хе -хе, "Вот, попались голубчики." Я вас поджидаю, поджидаю. Вы постень не могу, сплю нонча много, видать от старости. Я незаметно приблизилась к варде. Рядом с ним плечи немного расслабились. Он заметил моё шевеление, взглядом велел встать за ним. Лисгард недовольно покосился на меня. В глазах не мой укор и обида. Затем оскорблённо отвернулся и сконцентрировался на корге. Командир Эолума переступил с ноги на ногу и выставил правое плечо вперёд. "Зачем этот истарух о нас выпасаешь?" спросила настороженно. Карга недовольно причмокнула, закатывая глаза. Она упёрла руки в бока, худосочная фигура выпрямилась. Когда топнула по трухлявым доскам, из трещин и щелей с шорохом взвились то ли мухи, то ли снопы чёрных молний. Старуха снова хихикнула и сказала неожиданно чистым ясным голосом: "Катитесь отсюда, пока отпускаю. Что-то добрость на меня напала сегодня, и больше, чтоб не видела. Не то костей не соберёте". Стражмер Земля снова приблизился к желтоволосому и затараторил горячим шёпотом: "Командир, идёмте, прошу. Полагаю, эта старуха нехорошая. Очень нехорошая". Эльф с поломанным ухом выхватил меч из-за пояса и с размаху стукнул рукоятью по лбу стража. Тот взвыл от неожиданности, из рассечённого лба брызнуло красным. Он зажал пальцами рану и отскочил в сторону. Круглые глаза таращатся на взбешённого лорда, уши торчком. Ещё немного, и скажет то, за что придётся ушами же расплачиваться. Да что ты заладил, как сорока? Завопил командир и обернулся к Корга. Из ума выжила бабка. У меня пять сотен гвардейцев. Пока желтоволосый прирекался со старухой, приблизился Лисгард и встал рядом. В руках поблескивают клинки. На меня даже не смотрит. Я попыталась ему улыбнуться, но получилось что-то вроде ухмылки. Ветер поменялся. Из перелеска потянуло зеленью и чем-то терпко-кислым. Долго пыталась найти подходящее определение запаху. Наконец поняла похоже на муравьиную кислоту. Варда взял меня за руку и прошептал на ухо: "Когда дам сигнал, хватай белокожего и беги к избушке". Я таким же шёпотом спросила: "Твоя знакомая?" Он покосился на меня: "Впервые вижу". Окинула его недоверчивым взглядом. Рыжий смотрит открыто и честно. Взгляд мечется между солнечными эльфами, старухой и дорогой. "Не врёшь?" спросила я. Он покосился на меня и сказал серьёзно, хотя взгляд лукавый. "Мне чужда ложь". Тем временем ветер усилился. Каргас кривила и без того морщинистое лицо. Раздался лязгающий звук зубов, здоровых и ровных. Старуха перешагнула с ноги на ногу и проговорила заговорщицки: "Ладно, командир, воля твоя". Я предупреждала. Вся толпа солнечных вместе с предводителем замерли в тревожном ожидании. Видна еле сдерживается, то ли бросится в атаку, то ли в бегство. Карга чуть наклонила голову, злой зеленоглазый взгляд, будто отделился от старухи, стал живым и самостоятельным. Он опёрся прямо в лицо желтоволосому, затем скользнул по остальным и замер в невидимой точке. Она вскинула руки, костлявые пальцы забарабанили по воздуху. Вокруг завибрировали призрачные круги. Видимость исказилась. Волосы корги поднялись, зашевелились как тонкие серебристые щупальца. Я в страхе попятилась, надеясь найти укрытие где-нибудь в траве или за спинами эльфов. Новарда дёрнул за край плаща, чтоб перестала шевелиться. Я послушно замерла. Каргас силой хлопнула в ладоши, густой древесный треск сотряс пространство. Запахло гарью. Между пальцев старухи вспыхнуло зеленоватое свечение, стало усиливаться и расти. Когда она выбросила руку вперёд, с кончиков сорвался изумрудный луч и умчался в перелесок. На секунду всё затихло. Командир нервно повёл плечами. "Это всё?" выпалил он раздражённо. Глаза Керги хитро прищурились. Она потёрла в воздухе большим и указательным пальцем, потом пробормотала что-то и раскрыла рот. "Вардас командувал: "Бегом!" Мы кинулись к избушке так, чтобы старуха всё время находилась сбоку. В момент, когда оказались слева от крыльца, из глотки корги раздался жуткий и душераздирающий вопль. Мы рухнули под покосившиеся цокли и прижались к земле. Звуковая волна ураганом налетела на отряд эльфов. Послышались испуганные крики и проклятия на высшем языке. В воздух поднял листья и коряги. Безумный вихрь закружился над поляной. Ветер стал почти видимым. Стремительные потоки с силой ударили в гвардейцев, подкинули вверх и понесли вперелсок словно пушинки. Командир вцепился в выступ на бортике кареты. Глаза в ужасе выкатились. Он стал похож на раздутую от икры жабу. Поток ветра придавил его и распластал на расписной поверхности. Карета скрипнула и покатилась назад, быстро набирая скорость. Жылтовалосы с трудом повернул голову. В этот момент вся конструкция застонала, как раненый бык, оторвалась от земли и поднялась в воздух. Старуха вскинула ладонь. Карета на секунду зависла на месте. Взгляды Корги и командира встретились. Пару секунд они сверлили друг друга, затем Карга щёкнула пальцами, экипаж завернулся и сорвался с места. Через перелёт стрелы карета с хрустом налетела на раскидистый дуб и раскололась как скорлупа. Карга закрыла рот. На поляне перед избушкой стало пусто. На земле остались полувывернутые корни. Кои где трава оторвалась целыми лоскутами. На её месте чернеет жирная земля. Старуха проговорила загадочно: "Кушайте, муравешечки. Зелёный огонёк разбудил вас, миленькие. Давненько свеженького не едали, голубчики". Я подняла голову, пришлось скинуть с пояса руку варды, когда падали прикрыл с собой. Затем поднялась и уставилась тёмными глазами на коргу. Сзади послышался отдамантиновый грохот, возня. Старуха окинула меня взглядом, от которого задрожали колени. Вместе со страхом изнутри поднялся гнев, но его пришлось проглотить. Я проговорила, стараясь выдержать баланс между уважением и независимостью. Суровая ты, бабуля. Карга причмокнула и всплеснула руками. Глядитьк, бабуля, удивилась она. Уж лет 100 так никто не звал. Всё ведьма до да карга. Старуха деловито оглядела меня с головы до ног и сдвинула брови. Батьшки, уж асте. Ты чего такая серая? Знаю белых, лесных, стала перечислять Карга старческим голосом. И тёмных знаю, что из великого разлома. Али хворь с тобой какая? Сзади послышался быстрый шёпот Лисгарда. Ведьма? Это что? В ответ раздалось наставительное: Это как вчера одея, только женщина. Белокожий шумно выдохнул и напряжённо зазепел, словно готовится к атаке. Зато Варда наоборот, беззвучен и незаметен. Я пожала плечами и накинула капюшон. Кончики ушей заправились глубже, и ткань почти не топорщится. Не знаю, бабуля, вот иду выяснять, проговорила я, видимо, прищурилась. Энд куда идёшь? К забытой горе? Каргаза прокинула голову и присвистнула по-молодецки. Тут же вытерла губы костлявыми пальцами. На коже осталась мутная слизь. Офу-фу, думала, туда никто не сунется из-за безумного мага. Варда вышел с за спины и спросил настороженно: "А что с магом?" "Как что, милок?" Ведьма округлила травяные глаза. Птички доносят, он уж 2 дня под горой сидит, ждёт чего-то. Я не понимающе посмотрела на рыжего, и внутри похолодело. Его лицо омрачилось, жевалки заиграли. Вены на руках раздулись, наливая мышцы мощью. Хотела прикоснуться к плечу, чтобы успокоить, но побоялась. Воздух посвежел. Бодрящие потоки распахнули плащ, сделали меня похожей на ворону, растопырившую крылья. В небе гулко загудело. Я подняла голову. Сиреневые тучи быстро приближаются с запада. В гигантских завитках, похожих на кольца бараньей шерсти, мелькают яркие вспышки. Они блестят так часто, что кажется, боги устроили праздник и соревнуются, кто сильнее метнёт молнию. Я глубоко вздохнула, ноздри приятно защекотала от влаги и озона. Нос ведьмы пошевелился. Она закрехтела и глянула в темнеющее небо. "Ладная гроза будет", сказала Карга протяжно. "Ох, ладная. Давненько в наших краях дождичка не было". Она сверкнула глазами, губы растянулись в улыбке, обнажив два ряда жемчужных зубов. Смотрит на меня лукавыми глазами. Ухоженные челюсти и морщинистая физиономия сочетаются странно. Ежио понятно. Здоровый вид поддерживает колдовство. Только неясно, почему не омоладило всё тело. Старуха шаркнула ногой и приглашающе указала в избу. Устали путнички? Заходите, отдохните маленько за кудахтала она. У меня редко гости хаживают, так что и эльфы сойдут. Я вздрогнула от предложения Карги. Зелёные огоньки в глазах заставляют шевелиться волосы на затылке, а из самого центра живота поднимается животный страх. Чтобы не выдавать чувств, пришлось отвести взгляд от жуткого лица, которое по медвежьим меркам, наверное, красивое. Спасибо, бабуля. Времени у нас мало, сказала я. Далеко в небе зарокотало, словно кто-то обвалил кусок скалы. Сиреневые тучи подросли и быстро ползут в нашу сторону. Я благодарно вздохнула, радуясь, что не придётся тащиться по пеклу. Ведьма подозрительно прищурилась зелёным глазом и подпёрла бок рукой. "Айнт, зачем спешите?" спросила она. "На забытую гору упадёт", начала я. Сильный толчок под рёбра заставил запнуться. Лисгард наклонился и шепнул Науха: "Миледи Каонель, не стоит всем рассказывать о цели нашего путешествия". Я выпрямилась, потирая ушибленный бок, потом покосилась на белокожего и пару секунд изучала, опасаясь увидеть издёвку или снисхождение. Но у того лицо серьёзное и сосредоточенное. Нашего удивилась я. А я всё корю себя, что вынадила солнечного эльфа покинуть родину. Оказывается, тебе по душе убегать от монстров и сражаться с головорезами. Он сдвинул брови и молча отшагнул назад. Взгляд гоюиновых глаз с каждым часом всё страннее, а слова непонятнее. Старуха внимательно посмотрела на Лисгарда, затем на Вардо, потом перевела взгляд на меня. морщинки с её губы причмокнули. Она хитро прищурилась и пробубнила под нос так неразборчиво, что даже эльфийский слух не уловил смысла. Подул холодный ветер. Я подставила лицо потоку и на секунду прикрыла глаза. По коже пробежала приятная дрожь. Я едва не застонала, но вовремя спохватилась, понимая, как дико это будет выглядеть, особенно после того, что случилось. Когда очнулась, старуха разглядывала меня осознающим видом и многозначительно хмыкала под нос. Седые волосы разлетелись от ветра и шевелится словно щупальца подводного монстра. "Дитятка", одачила напроизнесла ведьма и сделала шаг ко мне. "Чего ты ты побелела вся?" Лисгард нервно сглотнул, вытер тыльной стороной ладони подбородок и на секунду замер. Уши дёргаются, словно считает, сколько золота пришло в Иолум. Взгляд рассеянный. Он что-то прошептал в сторону и нервно поправил обруч на лбу. "Не такая уж она и бледная", сказал высокородный. Старуха вытаращила глаза. "Чу, ты ослеп, белоухий? Лицо у деточки почти как твоё. Что вы её всю деточкой зовёте?" Не унимался высокородный. Она старше вас раз в 10. Я не понимающе покосилась на Лисгарда. Тот почему-то возмущён. Ноздри раздуваются, как у дикого быка. Рука то и дело дёргается к мечам, но в последний момент останавливается. Варда тоже удивлён, смотрит на высокородного с любопытством. Левая бровь приподнята, губы сжаты. Снова глянула на Каргу. Та только с виду беззащитная, но тром чую, притя у неё побольше нашего. На белокожей словно на зло, манерно поднял подбородок и недовольно смотрит на ведьму. Она бросила на него злой взгляд и сплюнула под ноги. Возраст не в количестве лет, ушастый ты болван, а в мудрости. А с ней у вашей спутницы какие-то странности, сказала она и ткнула мне пальцем в щёку. Ну так чего там? Голова кругом не идёт. Я отклонилась. Многоткарги едва не вспорол кожу. От слов старухи стало как-то обидно, но вместо досады из глубины поднялся гнев. Под кожей прокатились горячие волны, пришлось собрать волю в кулак, чтобы не сказать то, от чего карга отправит нас следом за солнечным отрядом. Это вы меня так обозвали. Всё же спросила я, стараясь успокоить бешено колотящееся сердце. Как? удивилась ведьма. Дурой. Ведьма странно захихикала и покачала головой. В том-то и мудрость, проговорила она загадочно. Кто заламывает ручки, трещит без остановки и хлопает глазками, тем проще. И холят, лелеют, пылинки смахивают, они ж хрупкие. Никто не знает, что у них в головах. А раз так-то вроде даже и не дуры, а совсем наоборот. Я нахмурилась, пытаясь понять, издевается она или нет. Пришлось к ощущению. Кожа начала чуть-чуть зудеть. Потом вытянула руки вперёд и растопырила пальцы. Кончики быстро затряслись, как после недели без отдыха. Непонимающе посмотрела на Варду. Тот скрестил на груди руки и молча наблюдает. Рыжий заметил мой взгляд, шагнул вперёд, голова в напряжении наклонилась. Высокородный несколько секунд сверлил взглядом Карго, потом повернулся ко мне и вгляделся в самую душу. Внутри что-то неприятно заворочилось. Что-то определённо не так, и Лисгард это понимает, но молчит. Он выдержал короткую паузу и выдохнул. Теперь и я вижу, Старуха скользнула взглядом по озабоченной физиономии белокожева и громко хмыгнула носом. "Ты иди, тётка, вот-то белым камнем, а дурманина", проговорила она. "Только нету его у меня. А на королев ты невольно похоже, чтоб с собой таскать". Я раздражённо фыркнула. "То дурой назвала, теперь говорит, что выгляжу плохо, а эльфам, между прочим, нравится". Пригляделась. В зелёных глазах мерцают золотые искорки. В уголках собрались крошечные морщины, не считая тех, что от старости расползлись по всему лицу. Край губ подрагивает, но ну, точно издевается. Я надула щёки. У короля Эолома был камень, пришлось позаимствовать на время. А этот, я кивнула на рыжево, выкинул его, когда откачивал после отката. Карга приподняла и без того изогнутую бровь, уголки губ растянулись в удивлённой улыбке. Она странно захихикала и покосилась на Лисгарда. "Стало быть, камня у вас нет", спросила Карга весело. Я развела руками. "Глупо получилось, согласна". Карга снова засмеялась, всё больше походя на старую ворону, и покачала головой. "Чудна ты, серая. Ох, чудная". Чуть я много, а простых вещей не видишь. Она снова глянула на белокожего. Воровка, значит. Я упёрла руки в бока и выпалила: "Ничего подобного". Ведьма махнула рукой и запричитала: "Где ж голова твоя была, желтоглазая дитятка, когда крала? Хотя чего ж, молодец". Я тоскливо вздохнула, вспоминая, как красиво переливался гаюин. всеми гранями, словно внутри поместили крошечный костёр, расплескивая радужный свет. Голова моя была там же, где и сейчас, сказала я и сердито посмотрела на старуху. "То ты и оно. Я не сделала ничего дурного". Ага. Видимо, сунула в ноздрю костлявый палец, сосредоточенно поковыряла, затем вытащила оттуда здорового жука с блестящей спинкой и швырнула в траву. А вот такая и Анна, и всё время заводится. Чего только не делала: по ганкам отравила, паука подсаживала, затыкала на ночь пробкой, чтоб задохся. Так он через другую ноздрю лезет. Послышалось презрительное фырканье белокожего. Солнечный эльф, взрощенный на красоте и эстетике, осморщенная ведьма с жуком в носу никак не вписывается в рамки прекрасного. Варда всё ещё стоит рядом со скрещенными руками. Немного расслабился, видит, что старуха настроена дружелюбно. Ты маслом намазать попробуй, посоветовал он. Лапки соскользнут, жук сам и вывалится. Старуха посмотрела на него как на говорящего единорога. М-да? Попробую вечёрком, сказала она. Затем глянула на меня. Вот что, дитятко? хмырь он. Камешек ент. Людям безвредно, а у эльфов ум и силы забирает. Померла бы ты от него, коли с собой носить стала. Гарда глянул на меня и неохотя согласился. Это точно бабуля. Серую еле откачали, когда свалилась в помутнение. Глаза закатились, лицо побледнело, вот как сейчас. Я с опозданием обнаружила знакомый холод в конечностях и огненных муравьёв под кожей. С ужасом поняла: приступ повторяется. Наверное, потому что не пила ледяного молока после первого раза. Гошу начало медленно закладывать, меня пошатнуло и повело в сторону. Варда успел подхватить под локти и удержать на ногах. Лисгард встряпенулся и проговорил в панике: "Ось, я ищи источник. Это я виноват". Варда скривился и отмахнулся от высокородного: "Что ты несёшь?" Отойди, ведьма вздохнула, как сытый кот, которому принесли ещё одну порцию сметаны, и с надеждой ждёт, чтоб съел. Оттолкнула в сторону белокожего, который успел подскочить и заглядывает мне в глаза, затем хлопнула в ладоши и произнесла какую-то неразбериху на чужом языке. В воздухе возникла деревянная посудина и зависла на месте. Ведьма взяла чашку и приказала Варде: А ну, к милок, подержи голову желтоглазой. Не в то горло потечёт, задохнется ж. Рыжий с сомнением посмотрел на старуху, но указание выполнил. Крепко сжал мне лицо и надавил на щёки, чтоб не смогла закрыть рот. Ведьма шагнула, спинаскрючилась, она одним движением влила в меня содержимое чашки. Язык сковало диким холодом. Жидкий лёд потёк в горло, обжигая внутренности, словно проглотила саму зиму. Затем упал в желудок. Холод из центра солнечного сплетения расползся по телу, разум сковало, и я подумала, что ещё немного я рассыплюсь, как хрустальная ваза Эолума, если стукнуть чем-то твёрдым. Спустя вечность отцепинение начало спадать. Приятное тепло зашевелилось в пятках и быстро распространилось по телу. Противный шум в ушах отступил. Я пошевелила пальцами, затем смогла приподнять руку. Ведьма отшагнула назад с довольной улыбкой, щёлкнула пальцами, кружка растворилась в воздухе, словно была из него соткана. "Ну как тебе дитя, такое ледяное молоко?" спросила она, похихикивая. Отстранившись от варды, который всё это время удерживал моё лицо, я упёрла ноги в землю и выпрямилась. Лоб чешется, как после недельных странствий по песчанику. Ощущение, что проглотила ледник, сказала я и поскребла ногтями кожу. А потом приятно даже. Старуха поправила платок и покачала головой. Приятно-то приятно, сказала она. Но гляди, его часто пить нельзя. Это с животом худо будет. Я подняла взгляд на белокожего и вцепилась взглядом в синий камень. Тот загадочно переливается в дневном свете, будто внутри беспокойное море. Если присмотреться, то в крошечных гранях можно увидеть собственное отражение. В самой сердцевине лазурное пламя с цветными переливами, похожими на радугу. От гладкой поверхности разлетаются солнечные зайчики и играют на лице. Хорошо тебе, проговорила я тихо. Синий гаюин не заставляет корчиться в судорогах. Глянула на ладонь. На серой коже следы от антатрацидовых барост. Когда начался откат, вцепилась в рукоять и не заметила, что углы глубоко врезались. Я горестно вздохнула, вспоминая камешек. С другой стороны, ведьма права. Я не похожа на королеву, иначе гаюиновый дурман не валил бы с ног. Бабуля Спросила я: "Чего, дедётка? Можешь молока ледяного про запас дать?" Справа возмущённо выдохнул Лисгард. Кргас с сомнением посмотрел на меня и причмокнул губами. "Ишь ты какая, бабуля, вдруг на меня снова дурмана напустится?" попыталась оправдаться я. Старуха повела плечами и проговорила задумчиво: "Вообще-то в любой таверне всегда найдётся бутыль ледяного молока". Пришлось сделать скорбное выражение, хотя сейчас даже стараться не надо. После ледяного молока скулы всё ещё сведены, но ресницами всё-таки похлопала. Внутри такому методу всё воспротивилось, даже замутилось слегка. Но он всегда срабатывал на эльфах. Старуха окинула меня продолжительным взглядом и вздохнула протяжно. Ладно, дедетка, сказала Карга, голос прозвучал почти по-матерински. Подставляй бурдьюк. Мало ли куда занесёт нелёгкое, с тебя останется. Я выдернула из-за пояса варды кожаную ёмкость и запахнула плащ, а то снова раскрылся от ветра. Спасибо тебе, добрая женщина, сказала я. Старуха хитро сощурилась и проговорила: "Полноте милая, льсти, да знай меру. Добрые меня не кликали летуш" Она прищурилась левым глазом, пытаясь вспомнить, затем отмахнулась. Никогда не кликали. Пузатые тучи закрыли полнеба, наровя прорваться над перелеском. Порыв ветра прижал к земле молодые берёзы. Деревья, что постарше, обеспокоенно заскрепели, посыпались листья. Птицы затихли и попрятались. Даже зверёзь хоронился в норах. Каргашагнула к чёрному, как душе обезной, проходу и упёрлась локтем в дверной косяк. "Гроза-то будет лихая", предупредила она ещё раз. "Может, такие переждёте у меня". Я посмотрела вверх, небо стало ещё чернее. Грозные тучи ползут быстро, словно за ними тоже гвардейцы гонятся. Вдалеке иногда поблёскивает, но пока не гремит. И есть пара минут подумать. Лисгард стоит с гордо поднятой головой и смотрит вдаль. Кому-кому, а ему точно не помешает отсидеться в тепле. Только компания ведьмы не понравится. Варда застыл с колой, руки как отполированные стволы деревьев, мирно сложены на груди. Кажется расслабленным, но я знаю, что кроется за напускным спокойствием. Всё бы ничего, но время утекает как вода сквозь кольчугу. От карги по спине мурашки, хоть и старается помочь. Я сделала скорбное лицо, даже, наверное, перестаралась. Спасибо, бабуля, за заботу, проговорила я и вручила бурдюк Лисгарду. Ты очень добра к незнакомым эльфам. В другой раз обязательно останемся. Половицы жалобно скрипнули под весом карги, когда та сделала очередной шаг внутрь избы. На вид в старохи не больше 3 пудов, но скрип досок говорит о другом. Она высунула крючковатый нос из-за плеча, глаза сверкнули как изумруды. Карга проговорила: "Ну что ж, вступайте с богами. Дорога через Чумной лес опасна. Твари всякие бродят, утопленницы бесчинствуют". Я оглянулась на Варду. Эльфы потемнели лицами и молчат, как в ализариновом плену. Постаралась изобразить улыбку, чтобы приободрить, но они сделали вид, что не заметили. Вздохнув, я сказала: "Справимся с нами, странник". Коргаки внула, но вид у неё такой, словно наполовину уже в другом мире, где духи, демоны и боги. Она проговорила отстранённо: "На Мавкином озере не больно шумите. Девки-то они хорошие, да больно чумные. После грозы вылезают из омотов, дождут, да поджидают". Старуха загрохотала башмаками, удаляясь в глубину избы, и продолжила: "А оно и понятно, бедняжка мы так в жизни досталась. Вот потопились в тёмной воде. Ну, это ничего. Нет, нет, доявится да добрый человек, окропит чистой водой и освободит". Ведьма исчезла в чернате прохода. Возникло ощущение, что внутри избушка больше, чем снаружи. Орешила заглянуть внутрь, глянуть, куда делась ведьма, но сделав шаг, замерла в нерешительности. Шарканье затихло, только предгрозовой ветер в трубе завывает и листва шелестит тревожно. Внутри ёкает от холодной жути, но любопытство сильнее. Сделала ещё один робкий шажок. Правое колено предательски задёргалось, чуть её недовольно заворотилось в районе солнечного сплетения. По плечу осторожно постучали. Я вздрогнула от неожиданности и резко развернулась. Варда отдёрнул руку и спрятал пальцы под мышкой. Ты чего такая резкая? произнёс он почему-то обиженно. А ты чего подкрадываешься? спросила я в ответ. Варда пожал плечами. Предупредить хочу. Не заглядывать? Угу. Я с сомнением посмотрела на странника, думала, издевается, наверняка какую-нибудь гадость сказать хочет. Но в серых глазах дружелюбие, даже можно сказать, забота. "Что за озеро?" спросила я и развернулась к рыжему. В этот момент дверь за спиной грохнуло, зловеще щёлкнул затвор. Я испуганно прыгнула в объятия странника и вжала голову в плечи. Тот Бережно поймал и прижал к себе. На секунду ощутила спокойствие и защищённость, какие бывают, наверное, лишь во сне. Быстро подняла голову. Лицо Варды серьёзное, но в глазах веселье. Я с силой пнула его в грудь и отскочила в сторону. Изба протяжно скрипнула, заёрзала, как потревоженный медведь. Старые брёвна загремели, на глазах перекладываясь в свежие ряды. Крыльцо поднялось в воздух. Доски разлетелись, словно ими выстрелили. Немного покружились, затем собрались заново и улеглись на прежнее место. Дом в последний раз крякнул и замер. Выглянув из-под капюшона, увидела, как Лисгард недобро смотрит на Варду. Жвалки играют, ноздри раздуваются, намолчит но как рыба. Небо окончательно затянулось. Воздух стал холодным и влажным. Рыжий поднял голову, нос шумно втянул воздух. Он пригласительно махнул рукой. Так что с озером? повторила я. Оно в Чумналесье будет как раз на пути, сказал странник. В озере мавки не заметят, если передвигаться бесшумно. Из-за спины раздался недовольный голос Солнечного. Мудрый Варда не может найти путь безопаснее. Или вам обязательно тащить Мелиди через проклятое озеро, где наверняка с ней что-нибудь случится. Уверен, есть обходной путь. Варда покачал головой. Обойти не получится. Вокруг топь, там ещё хуже. Лисгард не унимался. Или вы в очередной раз хотите погеройствовать? Я уставилась на белокожего, пытаясь постичь причину его неожиданного приступа дерзости, но в голову едет всякая ерунда о манерах, чести и прочих иолумских штучках. Странник посмотрел на высокородного, во взгляде мелькнула тень сочувствия, но такая лёгкая, что Лисгард не заметил. Потом рыжий махнул рукой и двинулся по дороге. Кто-то ведь должен быть героем, бросил он беспечно. Солничный тихо зарычал. Лицо исказилось гневом, глаза превратились в две узкие щели с синими кострами. Я положила ладонь на плечо белокожего и проговорила успокаивающе: "Не обращай внимания, зато ты, высокородный". Лисгард метнул на меня яростный взгляд, нервно сбросил ладонь с плеча и тяжёлым поступью двинулся за странником на приличном расстоянии.